Итак, возвратимся к тому, что произошло со мной совсем недавно. Было утро, за три дня до того момента, который для тебя сейчас. И в ту ночь ветер, смешанный с дождем, в котором будто растворили мед, с жалобным стоном сотрясал окно. Весь день я обливался потом, а когда зашло солнце, захотелось погреться у огня. Газеты писали, что еще вернутся холода, но, как бы то ни было, дни стали длиннее, И только кончится этот дождь, сразу почувствую, что наступило лето. Стоило подумать об этом, и сердце начинало тревожно биться. В нынешнем моем положении я похож на фигурку из воска, бессильную перед жарой. При одной лишь мысли об ослепительном солнце вся моя кожа вздувалась волдырями. Тогда я решил любым способом покончить совсем, пока не наступило лето. По долгосрочному прогнозу в течение трех-четырех дней — Распространится высокое атмосферное давление с материка, и возникнут метеорологические явления, характерные для лета. Мое единственное желание – в течение трех дней закончить приготовление для твоей встречи и сделать так, чтобы ты начала читать это письмо. Но нельзя сказать, что три дня – срок достаточный. Как ты сама видишь, показания, о которых я упоминал, это три исписанной убористым почерком тетради, которые охватывают события целого года. В день я должен обрабатывать по тетради, добавлять, вычеркивать, переделывать и оставить тебе в таком виде, который бы удовлетворил меня. Труд поистине огромный. Я настроился на работу и, купив на ужин пирожки с мясом, обильно сдобренное чесноком, вернулся сегодня домой часа на два раньше обычного. Ну и какой же результат? Отвратительный. Я вновь ощутил, к чему может привести убийственный недостаток времени. Пробежал написанное и почувствовал омерзение к себе. Записки выглядят почти как попытка оправдаться. Но такое неизбежно в эту залитую дождем, будто созданную для гибели ночь, когда промозглая сырость тревожит душу. Не стану отрицать. Финал выглядит достаточно жалким, но я тешу себя надеждой, что всегда полностью отдавал себе отчет происходящим. Без этой уверенности я вряд ли мог бы писать с такой неутолимой жадностью, независимо от того, послужат мои записки подтверждением алиби или, наоборот, вещественным доказательством виновности. Я до сих пор твердо убежден в одном, и не потому, что нелегко признать свое поражение. Лабиринт, в который я сам себя загнал, был моим логически неизбежным страшным судом. Но, вопреки ожиданиям, мои записки взывают жалким голосом, похожим на голос приблудной кошки, запертой в комнате. Не знаю, удастся ли мне, забыв, что я располагаю всего тремя днями, обработать записки настолько, чтобы они меня удовлетворили. Ну, хватит. Настал момент, когда я утвердился в мысли откровенно рассказать обо всем. Ощущение точно в горле застрял. не Непрожеванный кусок жилистого мяса стало для меня невыносимым. Если те страницы, которые вопиют, покажутся тебе никчемными, и ты их только... Пролистаешь, ну что ж. Ты, например, не приносишь виск электрической дрели, шуршание тараканов скрежет металла по стеклу, но вряд ли можно сказать, что это самое важное в жизни. Почему виск электрической дрели понять можно? Он, видимо, ассоциируется с бормашиной. Два же других звука вызывают, не назовешь иначе, какую-то нервную сыпь. Но мне еще не приходилось слышать, чтобы сыпь была опасна для жизни». Однако всему есть меры. Пора, пожалуй, кончать. Сколько не нагромождая оправданий, оправданием они ни к чему. Куда важнее то, чтобы ты не бросила на полдороги это письмо. Мое время кончается, оно накладывается на твое настоящее. А потом перешла к чтению записок. И я буду неотступно следовать за течением твоего времени. Читай их, не отрываясь до последней страницы. Сейчас ты уже, наверное, успокоилась? Чай в низкой зеленой банке. Кипяток в термосе.